15. Январь 11. -е. И все-таки надо поверить всем существам до мозга костей, что осуществление великого плана строительства нового мира осуществится во всем до конца. Тогда легче будет вдвинуть в него сознание и легче созвучать ступеням осуществления. Отстранить себя от него, отойти, уклониться. Значит, исключить себя из будущего и лишить себя и права на участие в нем. Конечно, в будущее войдут все, за исключением обреченных на Сатурн. Плестись в хвосте эволюции – одно, идти в ее первых рядах – другое. На примере вымирающих народов можно видеть печальную карму отставших. потому столь важно не только принятие будущего, но и труды, приложенные на его строительство. Верно отметили, что кони эволюции нуждаются в твердой руке, чтобы ими управить, а также и малые сознания, не могущие вместить величие плана. Но знающие о приближающейся эпохе сознательно идут вперед и впереди, увлекая других за собой. Неповторяемое время, время великих возможностей, новых открытий и завоеваний науки, ей суждено возглавить движение к свету, и свет утверждать познание мира и космических, и пространственных тайн. Чудесные открытия ждут многих ученых, дары эволюции ждут, чтобы стать достоянием человека. Но могут они быть переданы только в чистые руки. не способные применить их во зло и на разрушение, сияющая участь великой страны, мир миру несущий.